Глава 14. Пока Владимира приходил в себя в больнице, его песик обосновался в баре. Все попытки Чезара увезти его домой не увенчались успехом. Его хозяин пропал именно там, там он и будет его ждать. Анита приготовила ему корзинку лежанку прямо у входа в бар под столиком, и песик с удовольствием в ней устроился. Маленькое создание в белых и коричневых пятнах, и все в блохах. Эльвио, который, как и каждое утро в 6.30, уже сидел за столиком, разгадывал очередной кроссворд в журнале «Сеттимана Энгемистика». Еженедельный итальянский журнал с кроссвордами и головоломками издается с 1932 года один из самых популярных и продаваемых журналов в Италии. Ну уже Анита, Семь букв. Уильям. Английский драматург. Эльви, у меня нет времени. Надо приготовить сэндвичи и дать лекарство бедняжке». «Собачки?» «Да, пёсику Владимира. Мы ему даже имени не придумали. прошу то бы подошло». Анита нехорошо прищурилась. «А трамецина? Традиционный итальянский сэндвич треугольной формы, из белого хлеба с разнообразной начинкой. «Ладно, забудь. Будешь завтракать. Если сейчас ты дашь ему трамецина, и он его съест, Мы его так и назовем. А если нет, выберем что-то вроде Бобби или Фидо». Задумавшись на мгновение, Анита скрылась в баре. «Ты ушла готовить трамицина, крикнул ей во след Эльвия, раздвинув цветные пластиковые полосы, заменявшие занавески и явно знававшие лучшие времена. «Да, но только потому, что у меня осталось немного вчерашнего прошутта, крикнула ему в ответ Анита. Эльвио, усмехнувшись, наклонился к собачке, свернувшейся под столом. «Посмотришь, что она тебе принесет. Не понравится, тогда я съем». Через несколько минут Анита вернулась с сэндвичем из прошутто, моцареллы и рукколы. «Я сделала, как для людей. Посмотрим, будет ли он его есть». «Давай, чемпион, покажи, сеньори, на что ты способен!» — воскликнул Эльвио, обращаясь к собачке, которая тут же подняла голову и робко вильнула хвостом. Анита опустилась на корточки рядом и поднесла тарелку песику под нос. «Хочешь?» Собачка поводила влажным носом, принюхиваясь, а потом осторожно укусила сэндвич. За пару секунд не осталось ни крошки. «Тромицина!» — издал победный клич Эльвио, протянув руку под стол и ласково потрепав пёсика зависящие ушки. «Что ж, значит, тромицина!» уступила Анита, которая умела проигрывать с достоинством. «Но «Ну, перестань так кричать, а то всю площадь перебудешь!» Не обратив внимания на ее слова, Эльвио вновь взялся за кроссворд и крикнул ей. «Ну уже Анита! Пять букв! Первая каравелла!» Принято считать, что это один из трех кораблей, на которых Христофор Колумб отплыл на поиски нового света в 1492 году. Каравеллы «Нинья» и «Пинта» и «Карака» «Санта-Мария». Эльвира проснулась на рассвете, как и всегда, и, как и всегда, отправилась собирать яйца от Клары, Беллы, Дженевры и Чирчи. Но тем утром привычного удовлетворения не было. Хотя и уверенная, что Дракула потерялся навсегда, она, тем не менее, все время смотрела по сторонам, надеясь, что он вот-вот появится из-за угла, готовый тереться об ноги, выпрашивая ласку и сардинку. Эльвира еще накануне купила несколько банок, потому что никогда же не знаешь. Но котика не было и следа. Понурившись, она уже собиралась вернуться в дом с собранными в передник яйцами, когда прямо перед ней оказалась Агата в светло зеленом платьице и с двумя растрепанными косичками рыжих, как апельсин волос. «Эльвира, я иду на виллу Эдера, посмотреть, не там ли Дракула. Я уже всю деревню обыскала». «Малышка, забудь об этом», — явно тронутая попросила Эльвира. «Пуаро никогда не бросал свои дела, и я не стану», — с гордостью объявила девочка. «Пойду». И уже приготовилась умчаться прочь, как ее остановила Эльвира. «Подожди, сейчас же только восемь утра», — напомнила она. «В такое время по чужим домам не ходят. Сейчас я приготовлю тебе вкусный завтрак, а потом, если хочешь, пойдешь» хотя это и трата времени. Агата посмотрела на нее в нерешительности. В детективах во время расследования никто никогда не прерывался на обед. А на завтрак? Пожилая женщина, похоже, поняла ее сомнения. — Что скажешь насчет хорошего стакана молока и кусочка торта, который я планировала приготовить на фестиваль клубники? Агата не заставила себя упрашивать. Даже мисс Марпл не отказалась бы от кусочка клубничного торта. Дон Казимира, как, впрочем, и все в тельё Бьянко, тоже завтракал клубничным тортом, пробными кусочками, подаренными ему в качестве тщетной попытки подкупа. В холодильнике лежало целых шесть таких. Одним из немногих исключений была Аманда, которая держала в руках миску с зерновыми хлопьями с молоком и смотрела повтор очередной серии библиотекарей. Она не верила своим глазам. Главный герой, библиотекарь Флинн Карсон, которого, кроме прочего, играл актер, до этого сыгравший врача, в сериале «Скорая помощь», занимался тем, что возвращал утраченные сокровища и священные реликвии, сражался с ниндзя и демонами, пожирающими души. Она тоже хотела отправиться на поиски сокровищ. Ей тоже хотелось в библиотеку, где хранилась бы священная плащаница, манускрипты возрастом три тысячи лет с печатью царя Соломона и меч «Экскалибур». Вместо этого ее ждали зачитанные романчики и ужасные женщины из книжного клуба. Не говоря уже о волонтере, которого в приступе щедрости и мудрости навязали ей в муниципалитете Тильо Бьянко. Всего за один день он ухитрился сломать принтер и потерять больше десятка книг. А еще и вел себя странно. Ни с того ни с сего он застывал и несколько минут смотрел в пустоту, потом, наконец, выбирал шкаф, прислонялся к нему лбом, И так и стоял, закрыв глаза, от двух до двадцати минут. Аманда засекала. Она была подавлена. Мало ей Ирены с ее гарпиями, так теперь еще и с этим волонтером нянчиться. А в фильме библиотекарь спокойно разгуливал себе по местам археологических раскопок и спасал мир. Где справедливость? «Ты чего так застыла?» — спросила ее мама Каролина, неслышно заехав в гостиную на своем инвалидном кресле. — Тебе разве не пора на работу? — Пора. — Женщина покосилась на нее. — Ты какая-то не такая в последние дни, моя хорошая. Ты же не думала, что сможешь меня провести? — Все в порядке, мам. Клянусь, со мной все хорошо, — заверила ее Аманда. И как раз в тот момент, когда Флинн Карсон обнаружил тайную комнату на раскопках Римской империи и загадочный масон передавал ему ключ от копии царя Соломона, приказывая отправиться в Кению и найти, непонятно как, грудь Шивы, Аманда выключила телевизор и поцеловала Каролину. Ей действительно было пора на работу. Он пусть отправляется на поиски утерянных сокровищ, а ее ждали дела и читательские запросы. И пока застегивала туфельки, Аманда подумала, что рано или поздно ей придется набраться храбрости и сказать маме, что они с Иторой встречаются и что он хочет, чтобы она переехала к нему. Но как мама справится без нее? У Аманды всегда была раздражающая, но неисправимая склонность бесконечно обдумывать дилемму до изнеможения. В этот раз, однако, у нее было на то полное право. Подумаешь, загадочные масоны! и ключи царя Соломона. Вот у нее настоящая проблема. Из дома Эльвиры Агата вышла, наевшись досыта, и направилась на виллу Эдера. Она была уверена, что именно там и найдет Дракулу. Больше нигде его быть не могло. Ее инстинкт сыщика никогда не ошибался. И к тому же вилла была единственным местом, где она еще не искала. Ромео, мастер на все руки, в этот момент как раз выходил из калитки. «Привет!» — поздоровалась довольная Агата. Мужчина ей нравился. Говорил он мало и делал столько всего, что хотелось бы делать и Агате. Умел ставить на место слетевшую цепь на велосипеде, красить целые дома и разговаривать с цветами. Она засыпала его вопросами. «Ты идешь с вилы? Как там писательница?» «Что она пишет?» «Ты видел черного кота Эльвиры?» Ромео на мгновение призадумался. «Никакого кота там нет, малышка. Я починил калитку за домом, которая скрипела и мешала сеньоре. Но, как по мне, она и не скрипела. Так или иначе, я ее смазал. Если она и раньше не скрипела, то теперь и того меньше. Я могу войти?» Еще раз попробовала сыщица. «Мне нужно поговорить с писательницей. Ты знаешь, что она пишет?» «Откуда мне знать?» В любом случае я проверил калитку еще до ее приезда, когда косил траву, снимал чехлы с мебели и включал электричество и воду. Не скрипела она. И незачем было звонить сеньоре Людовике. Это наверняка скрипело что-то другое. Уж точно не калитка. Агата сочувственно рассмеялась и бесстрашно прошла по тропинке. Присцилла сидела на своем посту, на террасе, сосредоточенно стуча по клавиатуре ноутбука. Как же ей этого не хватало! Отвлеченно думала она между одним абзацем и следующим. Калеопа возродилась, точно прекрасный феникс из пепла ее воображения, и теперь беззастенчиво воцарилась на всех страницах. Ее создательница как раз придумывала ей идеального мужчину, того, кто примирил бы всех ее читательниц, уверенного в себе, дерзкого и мятежного, настолько, чтобы удовлетворить поклонниц Джека Рейвина но также и элегантного, нежного и романтичного, чтобы очаровать тех, кто выступал за графа Эдгара Алана. И как же она раньше об этом не подумала? Теперь извечный треугольник превратится в квартет, и Клеопа выйдет из него гордой победительницей под руку с новым и, черт побери, последним возлюбленным. Эти двое встретились на маскараде. Она в пышном платье из парчи и кружев с глубоким вырезом, демонстрирующим ее белую грудь, и в серебряной маске с перьями. Чудо, как хороша! Присыла, как раз обдумывала, как бы одеть для первой встречи идеального мужчину, когда раздался звонок в дверь. Ни минуты покоя в этой деревне. На мгновение ей пришла в голову мысль притвориться, что ее нет дома. А они пусть звонят, рано или поздно надоест. А если это снова те, одержимые из книжного клуба?» А потом она услышала чистый детский голос. «Сеньора, писательница, откройте мне, пожалуйста». Шумно выдохнув, присцила, высунулась с террасы посмотреть. Вдруг каким-то волшебным образом удастся безболезненно избавиться от кого бы там ни было. Снизу на нее смотрели голубые глаза под растрепанной рыжей челкой. «Простите за беспокойство, сеньора, меня пустил Ромео, и раз уже я здесь...» Передаю вам, что он смазал маслом петли калитки, и что она и до этого не скрипела. Вы случайно не видели здесь черного кота? Писательница обнаружила, что помимо воли улыбается. Он уже четыре дня как пропал, и я его повсюду ищу. Так как я уже прочесала всю деревню, осталась только Вилла и Дракула как раз живет тут неподалеку. И мне нужно бы проверить, вдруг его случайно закрыли где-то здесь. Вы не против? Кота зовут Дракула уточнила присцилла, у которой тут же, точно пузырик в начинающей закипать воде, появилась идея. «Ну да, потому что он весь черный, объяснила Агата. «А тебя как зовут?» «Агата, как Агату Кристи. Она тоже была писательницей, как и вы, знаете?» Присцилла расхохоталась. Эта девочка ей уже понравилась. «Знаю. Подожди, сейчас спущусь». «Ну, конечно». Переодеть идеального мужчину в вампира было гениальным решением, думала она, спускаясь по лестнице. Несколько лет назад подростки, да и не только, с ума сходили по Эдвару Калину. А все заслуга этой рыжеволосой девчонки. В конце концов, поездка в тель Бьянка в самом деле оказалась судьбоносной. Даже женщины из книжного клуба принесли пользу, хотя и раздражали неимоверно. На «Ну что, Агата, хочешь холодного чая?» предложила присцилла, открыв дверь. В следующий миг девочка уже чинно сидела на диване в гостиной Вилла Эдера на самом краешке, сложив руки на коленях, и рассматривала девушку, которая выглядела не сильно старше ее самой, во всяком случае, если судить по одежде. Уж она точно не так себе представляла писательницу. На этой были джинсовые шорты и футболка с изображением дымящегося пистолета. «Я же вас не разбудила, правда?» — робко уточнила девочка, хотя в саду ничего такого не испытывала. «Да ну что ты! Я уже давно работаю!» — успокоила ее Присциллу, наливая в стакан чай. «Спасибо, сеньора!» — поблагодарила Агата. «Зови меня Присцилла!» — Присцилла Гринвуд, — ответила ей та, копируя Джеймса Бонда. «Какое красивое имя! Немного необычное!» — заметила девочка. «На самом деле меня зовут Присцилла Вердебоску. «О, а почему вы мне сказали Гринвуд?» — это псевдоним. «Из-за него те, кто читает мои романы, думают, что я американка и живу на ранчо в Калифорнии», — подмигнув ей, объяснила Пресцилла. «Псевдо что?» «Псевдоним. Имя, под которым пишешь. Имя, которое я выбрала, чтобы отличалось от моего настоящего и которое стоит на обложке книги. А теперь расскажи про пропавшего кота». Девочка успокоилась, отпила глоточек чая, а потом вытащила блокнот с заметками. Его зовут Дракула, и он черный-причерный. Эльвира, его хозяйка, вот уже четыре дня не может его найти и очень грустит. А так как я, когда вырасту, хочу стать детективом, как Пуаро, я его и ищу. — Так тебе нравится читать? — Очень. Я прочитала все детские книжки в библиотеке Аманды, и теперь читаю все, что написала Агата Кристи. — И это великолепно! Вы, случайно, не детективы пишете? Присцелла улыбнулась. Нет, я пишу любовные романы. В такой футболке? Не поверила Агата, удивленно тыкнув пальцем в рисунок. Присцила опустила взгляд на дымящийся пистолет. А ведь девочка права. Это где все целуются и бе-бе-бе? с отвращением уточнила ее гостья. Примерно, признала Присцила. Описание достойное уважения. Надо будет поставить на обложку новой книги. А. «Мне такие книги не нравятся, там полно людей, кто падает в обморок, а это не про меня». «А что тогда про тебя?» — развеселилась Присцилла. «Когда ведут расследования, как Пуаро или Нэнси Дрю». «Нэнси Дрю, у тебя старомодные вкусы, и ты мне нравишься. Но мне кажется, кое-чего ты о своей любимой писательнице не знаешь». Агата посмотрела на нее с подозрением. «И что же?» «Слушайте, если вы хотите мне рассказать, что как-то раз она пропала на одиннадцать дней, и никто не знал, что с ней случилось, то я это уже знаю, прочитала в интернете». «То, что ты, вероятно, не знаешь, так это, что Агата Кристи когда-то писала и любовные романы, вроде тех, что пишу я». Девочка распахнула глаза и открыла рот. Само воплощение изумленного негодования. Она находилась в том возрасте, когда любое упоминание любовных дел — вызывает определенное отвращение и сообщение о том, что ее любимая писательница, создательница изысканных расследований, нежилась на розовых волнах любовных романов, выбила почву у нее из-под ног. «Это неправда», — возразила она, и даже ее веснушки пришли в замешательство. «Очень даже правда. Только использовала она другое имя», — настаивала присцила. Агата потеряла дар речи. Но в любом случае это был не ее жанр, — поспешно добавила писательница, заметив в глазах девочки панику. — Ну, если у нее не получалось, быть может, она попробовала и сразу бросила? — Да, она написала несколько романов, и вышли они неудачно, — успокоила ее присцила. Можешь их даже не читать, никто про них не помнит. — А ваши кто-нибудь читает? — спросила Агата, как оскорбленная сторона. — Даже слишком многие но я любовные романы умею писать, даже в такой футболке». «А Агата Кристи нет?» «Она была королевой детектива». Но Агата никак не могла успокоиться. «А если бы я вдруг захотела прочитать какой-нибудь из любовных романов Агаты Кристи?» — спросила она, думая, что ради своей любимицы может и рискнуть. Присцела улыбнулась. «В таком случае найдем способ тебе его достать». Потом она подняла голову и раздраженно фыркнула. — Вот, ты слышала? Калитка все еще скрипит, даром что смазана, а всю ночь так и скрипела, можешь мне поверить. Агата не шевельнулась, только смотрела на нее большими сияющими глазами, а потом победно улыбнулась. — Госпожа-писательница! Это не скрип калитки! Вирджиния, тоже ранняя пташка, только что забрала детей и как раз направлялась в бар Аниты поздороваться с собачкой Владимира и узнать новости о ее хозяине. «Я принес ему мартаделлу», — громко сообщил ей Андреа. «А я фарш», — вторил ему Тобиа. «А я япика». Маргарита с гордостью продемонстрировала корзинку с большим красным яблоком. Корзинку она крепко прижимала к себе. Близнецы же положили свои дары в тележку Владимира, которую прилежно везли возвращать хозяину. Ну, или, по крайней мере, к бару Аниты, пока полноправный владелец не вернется. Верджиния несла в сумочке убить пересмешника и древний сборник рецептов, потому что ей понравился почерк, и она собиралась сохранить его, а потом вернуть Владимира после выписки из больницы. — Вот он! — завопила Маргарита при виде песика на лежанке. — Он в козинке и бросилась к нему, сверкая пухленькими пяточками. Братья не отставали. Ты такой красивый в козинке, прошептала она, гладя собачку по мордочке. Мы принесли тебе мартаделлу! — воскликнул Андреа. И фарш, вторил Тобиа. Но фарш сначала нужно приготовить, вмешалась Анита, вышедшая на шум. Мы назвали его Трамицина. Трамицина? хором переспросили близнецы цемитина эхом откликнулась маргарита я проспорила эльвио и теперь его зовут так могло быть и хуже правда можно было назвать его строкино сорт мягкого сыра или Особуко — традиционное блюдо кухни ломбардии из телятины и костного мозга или бинтик вмешалась маргарита вирджиния улыбнулась взъерошив малышки волосы Так по мне, блинчик — отличное имя. В любом случае, пока мы будем звать его Трамицина, А потом, когда вернется Владимира, спросим его, как зовут песика по-настоящему. И на этом, вернувшись к своим обязанностям бариста, спросила, потеряв руки. «Всем по круассану? Только что из печи!» В этот момент появился и Дон Казимира, приехавший прямиком из больницы. С Владимира было все в порядке чисто вымытый, подстриженный, даже бородку ему подровняли. Дон Казимира рассказал ему, что с его собачкой все хорошо, и что вся деревня ее балует Мартаделлой и Рагу. И, как показалось священнику, тут Владимира даже улыбнулся. Его еще несколько дней подержат в больнице, пока он не восстановит силы. В благодушном настроении священник остановился у бара Аниты поделиться новостями. И первое, что он услышал, перешагнув порог, было очень красочно ругательство вслед за которым донеслось счастливое и отнюдь не полное раскаяние восклицание. «Ой, простите, Дон, не знал, что это вы входите!» Мужчина поднял очи горе, сложив руки. «Эльвио, не стоит поминать Господа в Суи. «У меня была причина!» «Этот только что пошел тузом!» — оправдался Эльвио, указывая на Витарина. Вздохнув, Дон Казимира обратился к присутствующим. «Я только зашел вам сказать, что Владимира уже получше, он восстанавливается, и через несколько дней его отпустят домой». «Отлично!» — воскликнула из-за стойки Анита, смешивавшая в миске тунец с майонезом. «Это собачки!» — пояснила она. «Она обожает Трамицини с тунцом!» Священник бросил взгляд на песика, который, выбравшись из своей лежанки, теперь лежал под столом, за которым Эльвио, Витарина и Чезаре играли в карты. И, похоже, у него тоже было все в порядке. Кто-то даже повязал ему на шею розовый платочек с надписью «Поцелуй меня, я прекрасен». Чезаре сидел в уголке с неплохой комбинацией карт на руках. Хлопковый пиджак висел на спинке стула, и он еще не заметил ни дерзко торчащую из кармана записку, ни женщину, которая, не отрываясь, смотрела на него из-за дерева неподалеку, не особенно прячась. Вирджиния, вернувшись домой, села за стол на кухне, открытое окно которое выходило на площадь, и вместе с собравшимися вокруг детьми стала изучать рецепты из старого блокнота. Она хотела попробовать приготовить бискотти на полдник, а заодно и эта троица какое-то время будет занята в качестве бонуса. «Мы можем приготовить все, что тут написано», — воскликнул Тобиа. «Боюсь, мы не справимся», — остудила его энтузиазм Вирджиния. «Здесь очень много сложных рецептов». «Начнем с бискотти». «У нас даже сложные получится, с негодованием возразила Андреа. «Это пьявда», — поддержала Маргарита. «Поступим вот как. Сегодня приготовим бискотти, и если рецепт удачный и печенье получится вкусными, завтра приготовим еще что-нибудь. Но сразу предупреждаю, что понятия не имею, что такое тартрат калия. А он тут указан раза три. Тартрат калия или винный камень?» Добавка Е-336. Применяется в кулинарии в качестве разрыхлителя теста, закрепителя белка, осветления глазури и прочего. «Судя по названию, это что-то движущееся», — заметил Тобио. «Или шумящее», — вторил ему Андреа. «Кто-то вроде воина», — добавил его брат. «А это может быть что-то взрывающееся». «На мой взгляд, оно воняет». Пришли к консенсусу оба. А есть тут что-то без этого тартрата? Найди что-нибудь вкусное без него. — Тут есть шоколадный торт и еще ореховый. Потом хрустящий миндаль в карамели, — начала Вирджиния, листая записи. — Камей! — с восторгом повторила Маргарита. — Еще, ну-ка, посмотрим. Бульоны, песочное тесто, клубничный торт. Тут близнецы вскочили на ноги и хором завопили. «Вирджи!» Маргарита от страха подпрыгнула на своем стульчике. «Что такое?» Даже Вирджиния вздрогнула и огляделась. «Проверить, что опасность никому не угрожает». «Клубничный торт!» Также хором объяснили близнецы. После краткого молчания пришло осознание. «Вы же не хотите, чтобы я готовила торт на фестиваль, правда?» Нет, нет, ответил Тоби, не ты. Мы, с энтузиазмом заключил Андреа. На Вирджинию смотрели три пары взволнованных глаз. Ну ладно, наконец согласилась она. Пусть будет торт. Последовавшие за этими вопли были слышны даже у магазинчика Кларетты, которая покачала головой с серьезным укором. Эта девчонка совсем не умеет смотреть за детьми. Агата выскочила из гостиной Пресциллы и побежала через сад, направляясь к калитке. Пресцилла, которую тоже охватило волнение и, к ее удивлению, неожиданное воодушевление, быстро шла следом. Девочка остановилась у небольшой калитки в конце сада, в окружении гортензий. — Видите, она закрыта! — возбужденно воскликнула Агата. — Сеньора-писательница, это не могла скрипеть калитка! — Действительно, — задумчиво признала Пресцилла так что звуки эти издавала что-то другое, но доносились они именно отсюда, иначе вы бы не подумали, что это калитка. Звучит разумно, а что тут рядом? — Гараж и сарай с инструментами! — победоносно воскликнула Агата. — В гараже кота быть не может. Я его открыла сразу, как приехала, и будь твой Дракула там, он бы уже убежал домой. — Верно, — подумав, согласилась Агата. — Тогда проверим сарай. Она уже направилась к деревянному домику, но Пресцилла ее окликнула. Раме наверняка его открывал, если утром приходил смазывать калитку». Маленькая сыщица вздохнула. «Но можно мы все равно посмотрим? И там, и там?» «Ну, конечно», — успокоила ее Пресцилла, положив руку девочке на плечо. Агата выглядела такой расстроенной, что ее хотелось обнять. В гараже Дракулы не оказалось. Только картонные коробки, которые Агата тщательно осмотрела, велосипед, прислоненный к стене, столешницы с банками краски, кисточки в стеклянной банке и масло для петель. Девочка подняла его и повернулась к присциле. «Но если масло здесь, то возможно...» Но Пресцилла уже вышла и поспешно направилась к сараю. Все, теперь и она заразилась этим вирусом. Этого кота обязательно надо было найти. Агата бегом бросилась за писательницей, так и держа масло в руке, и рыжие косички летели за ней, не успевая, а сердце билось часто-часто. Вдвоем они остановились у небольшого сарайчика. «Это твоя заслуга», — сказала Пресцилла, кивнув на дверь. Агата взглянула на нее, а потом, затаив дыхание, осторожно толкнула створку. Эльвира сидела на скамеечке снаружи под окном своей кухни. Ей казалось, будто она провела там целую вечность, и нельзя было сказать, что она так уж не права. С тех пор, как Дракула потерялся, эта скамейка стала ее любимым местом, откуда она могла наблюдать за улицей, двором и даже курятником, что было весьма удобно. Она сидела там и тихонько ждала, надеясь снова увидеть своего черного котика. Но с каждым часом надежда становилась все слабее. Ей не хватило храбрости отговорить маленькую Агату от похода на виллу Эдера, но теперь она знала, что пришло время смириться. Ее Дракула пропал навсегда. Она больше не увидит его черные ушки в траве, никто больше не свернется в кресле, не раздастся голодное обеспокоенное мяу на кухне, будто его сто лет не кормили. Привыкнув болтать с котом и чувствовать его присутствие, Эльвира ощущала рядом с собой пустоту, следовавшую за ней повсюду. И кто бы мог подумать, что простой кот может быть настолько важен? Уж точно не она. Выросшая в доме, где собак привязывали во дворе, а лишних котят топили, Эльвира сама удивлялась нежности, проснувшейся в сердце. — Это были другие времена, — мрачно подумала она. Теперь ночью рядом с ней спал Дракула, ее маленькая черная булочка. Женщина поднялась, убеждая себя, что пришло время покинуть свой пост и перестать надеяться. И в этот самый момент, когда Эльвира уже почти перешагнула порог кухни, она почувствовала, как ее ноги коснулось что-то мягкое. И в этот же миг до нее донесся вопль агаты. «Я его нашла!» У ее ног тощий и взъерошенный стоял Дракула, черный-причерный, испуганный. Он посмотрел ей в глаза и выдал четкое «мяу». Пока Агата до них добежала с развивающимися за спиной косичками, Эльвира издала странный звук, полувздох, полувсхлип, взмахнула рукой и, наконец, разрыдалась. Аниеза по другую сторону улицы улыбалась так точно только что выиграла главный приз на фестивале клубники. «Сегодня приглашаю всех на ужин, и госпожу-писательницу тоже. И кота!» — наконец смогла вымолвить она, а потом забежала внутрь, боясь, что вот-вот расплачется сама. Чазара тем временем завершил партию в карты и нашел записку розовато-лилового цвета, в которой говорилось «Ты настоящий мужчина». Мужчина такой мужественный, как настоящий принц мужественности. Спустя мгновение обоснованного изумления он уже наслаждался оздоровительной утренней пробежкой. Во время бега ему удавалось расслабиться, а это было не так уж мало, учитывая, что обычно он работал по 12 часов в день, и времени на себя самого с таким графиком оставалось довольно мало. Поэтому бег стал для него своего рода спасением. В это время он думал только о том, как ставить ногу, был сосредоточен на самом движении, дыхании и набиении сердца, которое становилось все быстрее. Таким образом, для Чезары пробежка становилась своего рода мини-отпуском. И если бежал он достаточно долго, мысли о повседневных делах его покидали, стекали вниз из головы до кроссовок, и он чувствовал себя свободным. Тем утром он направился по своему обычному маршруту, тому же, что и всегда, когда бывал в Тильё Бьянко, по улочкам вокруг деревни, что-то вроде обзорного маршрута, потом сворачивал на улицу, которая вела из деревни, к вилле Эдера. Все вместе добрых сорок минут. И вот сейчас, примерно на полпути, когда ноги несли его уже сами, и Чезары почти перешел в это драгоценное состояние сознания, когда исчезали практически все мысли, Он, не сбавляя темпа, свернул на тропинку, ведущую к викторианскому особняку, и тут же увидел впереди девушку в джинсовых шортах и футболке, которая, судя по ее виду, даже со спины, явно знавала времена и получше. Она шла прямо к калитке виллы, и Чезары тут же узнал в ней писательницу, сбегавшую всякий раз при виде его. — Однако теперь он не позволит ей исчезнуть, — подумал Чезаре, приготовившись использовать свое знаменитое и проверенное временем обаяние. Он уже начал читать ее первый роман, и описание пиратов и откровенных платьев его порядком развеселили. Эти мелодраматичные истории в самом деле пишет эта встрепанная девчонка. Он с трудом удержался от смеха. «Доброе утро!» — поздоровался он, обогнав ее и остановившись. Присцила застыла. У нее появилось то странное ощущение, когда внезапно просыпаешься утром прямо посередине сна и не до конца понимаешь, спишь ты или нет, И где вообще находишься? Ее настиг призрак Роджера Макмиллана плоти. И что теперь? Она смотрела на него, как на инопланетянина, улыбавшегося ей с этой его пиратской бородкой с проседью. «Доброе утро», — в итоге ответила она. «Вряд ли можно совершить ошибку, просто поздоровавшись». «Это же вы, та писательница, что сняла виллу Эдера на лето, верно?» Пресцилла промычала что-то утвердительное. «Мы уже виделись в магазине ты помните?» «Да, такая ворчливая старушка». И «Именно она», — с улыбкой подтвердил он и представился. «Меня зовут Чезаре». Присцила, «приятно познакомиться», — ответила писательница, пожав протянутую руку. А потом спросила, «Вы детский кардиохирург?» «Вообще-то пластический хирург», — удивленно, но весело ответил Чезаре. Присцила внимательно оглядела его, задержав взгляд на вспотевшей нежной коже во впадинке на шее. Идеальный треугольник, будто как раз для ее губ. «В таком случае еще хуже», — ответила она, наконец, пытаясь собраться. «Но он, проклятие! Он взял и рассмеялся. Вы предпочли бы, чтобы я оказался детским кардиохирургом? Господи, нет, это было бы ужасно!» — вырвалось у нее. «Представляю!» Заметил он и предложил. «Давайте я провожу вас домой, а вы нальете мне стакан воды». Присцилла не нашла причин ему отказать. А может, и не очень искала. И вот Пресцилла с Чезарой уже чинно сидели по обе стороны элегантного чугунного столика, состоящим на нем кувшином воды с лимоном. Два совершенно незнакомых человека, вынужденные разделить неожиданную близость, включающую в себя растрепанные волосы и жемчужинки пота. Она, сидевшая молча, чувствовала, как странный росток в груди давит все сильнее со стороны сердца. И если вдруг окажется, что это был призрак инфаркта, ей еще повезет. Он также, молча потягивая воду из стакана, осматривался и спрашивал себя, почему эта девушка будто находится в точке между реальностью и каким-то другим миром. И чувство, которое он испытывал, не предвещало ничего хорошего. — Тебе нравится вилла? — спросил он наконец, чтобы хоть что-то сказать. — Мог бы придумать что-то получше, это уж точно. Чезаре смотрел на это лицо, будто написанное маслом на холсте, как Супермен смотрел бы на кусочек криптонита. Здесь обитают привидения. Тут за дверями прячутся идеи, и слышно, как мысли несутся по коридорам. Мечтательно ответила она. Чезаре отставил стакан. Вот оно. Она играла словами точно фокусник, вытягивающий из цилиндра цветные ленты, думая о том, чего даже не существовало, пока она это не представила. Где-то внутри него, неслышно щелкнув, открылся крошечный замочек. — Ты же знаешь, что эту виллу построили из мести? — спросил он, чтобы немного восстановить самообладание. — Присыла вострила ушки. Что за история? — Тебе никто не рассказал про Гуальтьера Дель Пицо? Удивился он, заметив ее вопросительный взгляд. Она покачала головой. У этой виллы есть история, а Присцилла о ней даже не слышала. В таком случае, если хочешь, ее тебе расскажу я. Но тогда ты мне объяснишь, откуда у тебя эта идея фикс про детского кардиохирурга, и почему в тот день, когда мы встретились, ты убежала со всех ног. Присцилла, притихнув, устроилась на диване, подобрав ноги под себя. — «Ну как ты скажешь реальному человеку, что приняла его за персонажа из книги?» «Я приняла тебя за персонажа из книги». Ну вот и все. Такого Чазары, правда, не ожидал. Женщины ему говорили что угодно, но с героем романа еще не сравнивали. И, естественно, он не только развеселился, но и почувствовал себя крайне польщенным. Присцилла посмотрела ему в глаза. «Теперь твоя очередь. Рассказывай». «Рассказывай», — произнесла женщина, которая придумывала истории и почувствовала, как живущая в ней девочка перестала плакать и доверчиво поднялась повыше, настолько, что ее отражение показалось в глазах Пресциллы. «Расскажи мне», — просто сказала девочка. И никогда еще она не давала кому-либо такой власти над собой. «Что же теперь?» Именно в тот момент, когда Пресцилла приготовилась слушать историю чезара другая женщина трясущимися руками писала переполненную любовью фразу на кусочки тонкого картона цвета глицинии, кусочки, на которые она возлагала большие надежды. Решение доверить будущее своей личной жизни запискам, написанным по правилам хорошего тона, крылось в неожиданном возвращении в деревню мужчины, которого ранее указанная сеньора, любила и всепоглощающей любовью всю свою жизнь. Однако этим летом она решила действовать, заявить о себе. В течение всего отпуска засыпать Чезары цветными записками, пропитанными страстью. Впрочем, анонимными, потому что она боялась его осуждения. Она пока не думала, что могло случиться после воплощения этого плана в жизнь. Начать подбрасывать записки уже требовала немалой отваги. По одной за раз иначе она начинала слишком нервничать.